Глава шестая. Деревня отлученных. По дороге гном не переставал восторгаться своим м е т р о м так что Фессу даже стало неловко. «Да перестань же, Сугутор! Я не вельможа, которому нужно лестью ушика напатить. Думай лучше, где перехватим Прадда. Не придет ему в голову к большим комарам...» «Прямой дорогой пробираться?» «Вообще-то, может», — подумав, признался гном. «Но едва ли. Если уж этот Верзила обещал, что пойдет по тракту, значит, пойдет по тракту до тех пор, пока не нарвется на колную стражу святых отцов. Не волнуйтесь, мэтр. Рано или поздно мы с ним столкнемся». «Хорошо бы сперва с ним», — а не с отцами-экзекуторами», — заметил ф е с а я что говорил?» — тотчас ввернул гном. «Не связывались бы вы с отцом Этлау, вели б себя по-умному, так, может, уже бы с ним первыми друзьями сделались». «Едва ли», — заметил Фесс, — «с таким негодяем». «Негодяй-то он негодяй, да только с ним подружившись». — Скольким людям д да о гномам вы помочь бы смогли, мэтр, если б вас Инквизиция не трогала? Неясыть промолчал. — Ну как объяснить этому гному, что не мог он оставаться в стороне, ну никак не мог? — Ладно, что сделано, того не воротишь, — наконец махнул рукой гном. — Значит, встретим орка? «И в лесные кантоны, м е т р Фесс кивнул. Отчего-то ему стало очень тревожно, но отнюдь не от свары с не слишком почтенным отцом-экзекутором и теми, кто стоял за ним. Нет, этот страх шел из самой глубины его, Фесса, естества. Иррациональный, неподдающийся объяснению страх. словно только что стряслось нечто совершенно ужасное и непоправимое, причем чувствуешь это пока лишь ты один. он даже придержал коня, нет, ему не чудилось дурнота проходила, страх отступал медленнее, хотя сознание и уговаривало, что если мол с т р а ш н о и случится, то не сейчас. Ни завтра и н е послезавтра. «А вон, вон, смотрите, м е т р Это ж наш прад!» Внезапно натянул по воде гном. Для своего невеликого роста он на редкость умело обращался с лошадьми. Фесс м о т р е л с я И точно, скупом свете внезапно проглянувшей луны... Вперед навстречу им по тракту широким шагом двигалась высокая широкоплечая фигура. Коня Орк отчего-то вел в поводу. Несколько секунд, и сам Прад высоко поднял руку, приветствуя ф е с с а и Сугутора. — Мое почтение, милорд! — прогудел Орк, кланяясь. — Задание выполнено, м е т р Слежка и впрямь была. Отцы-инквизиторы. Трое шпиков в городе, двое скакали следом. Думаю, до самых комаров добрались. Сейчас за нами вроде б никого, — заметил гном. Прад вместо ответа улегся прямо на камни, приложив ухо к их поверхности. Сейчас и впрямь нет, — согласился он. поднявшись. «Оторвались вы от них, м е т р И самое время сейчас с тракта-то и убраться». «Мы в Зеленухе собирались. Это уже почти лесные кантоны». Вернул гном. «Ну так пошли. Нельзя время терять. Я тут одну короткую тропу знаю. Конечно, попетлять придется, но зато...» Там нас сам святейший предстоятель не сыщет. Не то, что там какие-то захудалые арвестские экзекуторы. Вот только конь у меня захромал, милорд. Сейчас с дороги сойдем, следы заметем, да и подлечить бы его, а? н е я с ы ч кивнул. Рассвет они встретили уже глубоко в лесах. г о р е Железного Хребта густо покрывали непроходимые чащобы, тут и там прорезанные узкими речками, бравшими начало на снежных пиках. Сосновые бары чередовались с ельниками. Местность имела диковатый и безлюдный вид. Нигде ни троп, ни стежек. Если б не прад... Им нипочем бы не преодолеть лесные бастионы. Орк же всякий раз находил лазейку даже в самом неприступном на вид буреломе, так что можно было не только пробраться самим, но и провести коней. Прад снял с плеча небольшой лук и несколькими выстрелами сбил т р ё х боровых краснобровых петухов. «Славный будет завтрак!» — облизываясь, объявил он. «И совершенно никаких затрат! Ты это учел, суги?» «Сколько раз можно повторять, чтобы ты не звал меня суги!» Огрызнулся гном, и между ним и орком завязалась всегдашняя перепалка. «Тихо!» — прикрикнул на своих спутников ф е с Вон они, зеленухи, уже близко. Вокруг них стеной стоял непроглядный лес. Беду их чувствую, — объяснил Неясыть в ответ на недоуменные взгляды гнома и прадда. Тяжело у них там. Неупокоенные. Много. Что? Даже днем? Мэтр? — удивился орк. Неясыть кивнул. Гном озадаченно присвистнул и сдвинул на глаза шапку. «Жаркое будет дело, не хуже, чем в комарах», — авторитетно заявил он. По дороге слово «охотливый гном» уже посвятил Прадда во все подробности их приключений в больших комарах. «Если тут так плохо, то как бы и здесь на нашу голову, Отцов-экзекуторров не сыскалось бы, — проворчал Прад. Они продолжали путь, теперь уже в молчании. Орк шел первым, то и дело взмахивая громадной двуручной секирой, расчищая дорогу. Фес успел заметить, что орк явился вооруженный до зубов и даже выше. Меч за сапожный кинжал. Топоры большой и малый, секира, лук. Он словно готовился к решительному бою. Солнце уже стояло высоко над головами, когда они, перевалив через очередной отрог, увидели перед собой деревню. Те самые искомые зеленухи. Село вполне оправдывало свое название. Оно прямо-таки утопало в зелени. Несмотря на царивший вокруг сентябрь, высокие тополя стойко сопротивлялись осени. Фес совсем не видел желтых листьев, и это было тревожным признаком. Если уж неупокоенность в форме неувядаемости дотягивается до деревьев, тут пахло уже не костяными драконами, а кое-чем похуже. Не скрываясь, они двинулись к окраинным домам. По счастью, приметной желтой телеги нигде не было видно. Оставалось надеяться, что святая инквизиция сюда не добралась. Тем более, что даже Прад не знал толком, за кого себя считают жители этой самой зеленухи, то ли заданников Арвеста, то ли лесных кантонов. Деревня лежала в стороне от главного тракта, что вел в эту область. Их заметили издали. К пришельцам немедленно ринулась вынырнувшая, словно из-под земли, громадная свора свирепых псов, знаменитых лесных волкодавов. Пара таких псов справлялась с медведем. «Ого!» Нахмурился Прад и потянулся было к оружию. однако фес предостерегающе поднял руку и точно не добежав какого то десятка шагов псы один за другим внезапно залились жалобным воем падая на брюхо они ползли прочь что это с ними оторопело спросил сугутор сколько живу от таких зверюк ничего подобного не видел посох мойчуют кратко отмолвил ф е с На самом деле собаки чувствовали, конечно, силу, куда как не похожую на органически присущую собакам. «То-то славно!» пробормотал Прад. «А то я уж думал, сейчас драться придется». «Не придется», уверенно ответил ф е с «У них здесь такое, что помощь самой западной тьмы попросят, не то что у нас. Их дорога пролегала как раз мимо сельского кладбища. ф е с даже закрыл глаза и остановился. Такого не встречалось, наверное, даже самому Даэнуру. Ярким осенним днем, под безоблачным небом, в пределах серой каменной ограды, между развороченными могилами, шлялись по меньшей мере три десятка мертвецов. Нет, не г о н ч и х и не драконов. Самых простых зомби. Но число? Но устойчивость к свету? Их держал только порог кладбища. Фесс сразу же почувствовал наложенное на него заклятие, чрезвычайно мощное и древнее, но, увы, сохраняющее свою силу, только при свете дня. Ночью вся округа оказывалась во власти этих созданий. Удивительно еще, что не все обитатели Зеленухи сбежали, куда глаза глядят. И в самом деле, над многими крышами из труб поднимались дымки. Правда, загадка такой стойкости жителей разрешилась довольно скоро, едва Фес со спутниками Добрался до крайнего дома. «Мэтр, смотрите!» Дернул его за рукав гном. ф е с увидел деревянную табличку, покрытую выведенными каллиграфическим почерком строчками. «Именем Святой Матери Нашей, истинной Церкви Спасителя Вечносущего, запираем входы и выходы места сего, запираем жителей места сего». Запрещаем им покидать место сие и посещать места иные, населенные добрыми чадами Святой Церкви. Понеже проклято место сие из-за грехи жителей своих, да предано будет запустению и разору. Отлучены от Святой Матери Церкви августа 18-го 1498 года от пришествия. «Дано отцом-экзекутором первого класса Рамитам». «Внушительная штука!» — присвистнул Орк. «Отлучение? Не встречал еще такого!» «Ты сюда лучше посмотри!» — буркнул Гном. «Да будет предано запустению и разору! Они уже все приговорены, понимаешь?» «Это как?» — опешил Фесс. — Да вот так. Придет отряд конников инквизиторской стражи. Дома сожжет, скотину перережет, а людей, как отлученных и, следовательно, закостеневших в грехе, продадут на галеры. — На галеры? — поразился Фесс. — На галеры! — кивнул Сугутор. — И они, эти проданные! — Еще будут руки целовать о т ц а м э к з е к у т о р о м потому что могли всех и на костры загнать, или перевешать, или головы поотрубать, или в реке утопить, или в землю живьем зарыть. Гном словно бы с удовольствием перечислял все принятые у инквизиторов Эвиала казни. Неясыть передернул плечами. «А женщин?» С напором продолжал гном. «Продадут на Волчьи острова, там бабы в цене. Так что...» о д о таких отцов-изуверов давно следовало бы на вилы поднять!» Не выдержал ф е с н а вилы, мэтр, их не поднимешь!» Вздохнул гном. «По елику спаситель, как ни крути, сюда являлся!» Чудеса великие творил и все такое прочее. Ну и верит народ, а образа его и поныне немалую силу имеют. Неясыть пожал плечами. Это мог сделать любой грамотный маг. Мог, легко согласился Сугутор. Только, мэтр, это не мне объяснять надо. Перед инквизиторами все дрожат. Тем более... — Вы сами видели, м е т р Тот же отец Этлау не только на то годится, чтобы коров пасти. — Это верно, — сквозь зубы сказал Фес. — Палачом бы ему работать. — А он, небось, и работал, — откликнулся доселе молчавший Прад. — У них, у инквизиторов, так. Сперва учеником у заплечных дел мастера ходишь. Учишься грех калеными щипцами искоренять, а уж потом наукам обучаешься. Так-то вот. Разговаривая таким образом, они медленно ехали по улице отлученного и проклятого селения. Народу попадалось мало, а те, что попадались, к удивлению Фесса, не обращали на новоприбывших никакого внимания. казалось Обитателям Зеленухи уже все стало безразлично. Неясыть в замешательстве остановился возле наглухо заколоченного храма. Церквушка в Зеленухах казалась куда скромнее, чем больше комарская, однако выглядела она очень уютно и мило, стены до сих пор увиты неотцветшим плющом. церковные двери были крест накрест забиты парой толстенных бревен с прилепленной к каждому белокрасной печатью отцов инквизиторов церковь закрыли с непонятной тоской проговорил гном значит все н е п р о щ а е м о знаете мэтр я начинаю любить отца этлау он в конце концов Убил только двоих, а здесь несколько сотен. Пусть не сразу, но тоже убили. Мертвых отпевать нельзя, хоронить нельзя. Да и как тут похоронишь? Небось, зарывают где придется, а эти самые мертвые на следующий день сами из ям выкапываются. «Толку-то с тех отпеваний!» презрительно заметил орк. «Нет уж!» «Лучше, как у нас на Волчьих островах, последний костер и пепел развеять, чтобы поля лучше родили». «Не скажи, прад», — заметил неясыть. «Отпевание, как ни крути, неупокоенность сдерживает. Но посоветуйте мне, слуги мои верные, как нам поступить в данном случае. Священника в деревне нет». и разрешения просить не у кого. «Вы нас спрашиваете, м е т р опешил гном. «Размышляю вслух», — усмехнулся неясыть. «Бросайте пожитки. Я пошел на погост. Если здешние зомби глупы до такой степени, что шляются при свете, то за это их следует наказать». «Совсем с инквизиторами поссоримся, мэтр!» — покачал головой Сугутор. «Мы и так их запрет нарушили», — отмахнулся Фесс. «Вошли в проклятую и отлученную деревню. Понятно, почему на нас никто не смотрит. Думают, что мы от отцов-экзекуторов. Кто бы еще решился против их воли пойти?» Оставив Прадда и Сугутора с лошадьми возле заколоченного храма, ф е с и в самом деле двинулся к погосту. Да, деревня была проклята. Зло витало здесь в воздухе. Злом были отмечены искаженные лица людей в тех редких случаях, когда они попадались в Фессу на глаза. Некромант решил ни с кем не заговаривать. дело представлялось простым и ясным ночью вся эта орда зомби вываливается с кладбища и оглашая воздух глухим ревом шастает по окрестностям в поисках добычи далеко от своих могил они не уходят но от этого не легче зомби куда как сильны могут разнести любую деревянную дверь удивительно что в зеленухе остался Хоть кто-то живой. Когда ф е с добрался до кладбищенских ворот, то, к изумлению своему, обнаружил сидящего возле самого порожного камня древнего-предревнего старика в не слишком ароматно пахнущих лохмотьях. Глаза его были полуприкрыты. Он опирался на отполированную его собственной ладонью палку. «Что, уже вылезли?» Без всякого выражения произнес старик. «Ну, стал быть, дождался, смертничек!» «Давайте, рвите, что ли!» Внезапно взвизгнул старик, вытянув вперед шею, словно осужденный на плахе. «Погоди, отец!» Осторожно сказал Фесс. «Скажи мне...» «Кто тебя и за что рвать должен? Или ты думаешь, что я из этих, что за оградой бродят?» «Ух ты! Теперь еще и разговаривать начали, а раньше просто ревели», — прокомментировал старик. «Давай уж, вражина, не тяни, а! Кончай меня, и все! Нету мочи вас тут больше терпеть! Половину народа выжрали!» «Сына моего! Сноху! Всех внучат поели! Почему ж меня-то оставили?» А невидимый барьер над порогом тупо стукнулся один из зомби, обдав фесса зловонием. Стукнулся, пошатнулся, выпрямился и зашагал прочь. Солнечный свет, похоже, напрочь отбивал у нечисти способность соображать. Старик же, похоже, ничего не заметил. «Отец, я не зомби! Наоборот, я пришел извести их всех под корень!» «Бесполезно!» Старик впал в подобие транса. По щекам катились слезы. Он что-то бормотал, загибая пальцы. Похоже, перечислял погибших внуков. «Батяня, вот ты где!» неожиданно раздалась со стороны деревни. Обернувшись, ф е с увидел молодого плечистого парня, а с ним — молодую простоволосую женщину. «Батюшка, да что ж вы так? Да куда ж вы?» — причитала она на бегу. «Мир вам, люди добрые!» — громко сказал Фесс, едва бегущие заметили его. Заметили и замерли, как вкопанные. Молодка, охнув, прижалась к плечу парня. «Я пришел вам помочь», — как можно более убедительно произнес ф е с п р и ш е л уничтожить этих тварей», — он кивнул в сторону погоста. «Возьмите отца вашего, здесь ему не место». Парень собрался с духом и осторожно шагнул вперед. «Ты... ты...» Он протянул дрожащую руку, указывая на черный посох Песса. «Ты, «Ты... этот... нерко... ныкра...» Некромант спокойно поправил его неясыть. «Уничтожаю нечисть!» «На манер того, как крысоловы крыс выводят!» Он добился своего. На губах парня и его жены появились слабые, Робкие и неуверенные улыбки. «Берите родителя вашего, берите, не стойте. Я сейчас этих, за оградой, кончать буду». Парень с молоткой подхватили старика под руки и осторожно повели прочь, поминутно оглядываясь. ф е с постоял, молча глядя им вслед. Затем опустился на корточки, и принялся исследовать наложенные на пороговый камень чары. Времени много, светлый день длинен, а серьезного сопротивления от этих самых зомби Фесс не ожидал. Вот когда настанет ночь, тогда да, начнется серьезное дело. Такая степень неупокоенности говорит о том, что в кладбищенской земле начинают образовываться врата, Откуда вот-вот с троем ринутся на несчастную деревню такие твари, что в сравнении с ними все доселе виденное покажется пустяками и ерундой. Природа врат давно и крепко занимала некромантов прошлого, но такие случаи бывали раз в столетие, и исследовать их толком так никто и не смог. Особенно много споров велось по поводу того, куда эти врата, собственно говоря, ведут. Заклятие на пороге Фессу попалось и в самом деле мощное. Умело сплетенное, оно не потеряло силу и не распалось даже за прошедшие века. Чары надежно сдерживали зомби, но, увы, лишь при солнечном свете. Ночью сила неупокоенных возрастала настолько, что даже это волшебство им становилось нипочем. Но как же во имя Великой Тьмы неведомому некроманту удалось добиться такой устойчивости? ф е с как раз успел с головой погрузиться в изучение этого вопроса, когда услыхал за спиной шаги. Шаги многих ног. метрр раздался совсем рядом выкрик Прадда. «Мэтр, они идут сюда!» ф е с осторожно поднялся. Ввиду толпы никогда нельзя совершать резких движений, подобно тому, когда имеешь дело со змеей. Его спутники, Прад и Сугутор, уже были здесь вместе с лошадьми, и орк явно готовился к бою. Поплевав на ладони, перебросил из-за спины свою устрашающего вида секиру. А со стороны несчастной зеленухи надвигалась толпа. Правда, толпа совсем иная, чем в больших комарах. Настроение ее ф е с уловил тотчас же. Страх, боязнь, но в то же время и отчаянная надежда обреченных. Люди в зеленухе выглядели неважно. обтрепанная п о и з н о с и в ш а я с я одежда и з м о ж д е н н ы е лица затравленные взгляды женщины цеплялись за мужчин многие зачем то волокли с собой детей вместе с людьми шли и собаки шли неохотно поджимая хвосты и подвывая но все таки шли наконец толпа остановилась мир вам добрые люди Повторил ф е с заметив в первых рядах тех самых парня и девушку, что уводили от погоста обезумевшего старика. «Мир вам! Я пришел, чтобы помочь!» Из толпы вперед выступил кряжистый мужик с обветренным задубелым лицом. «Ты кто будешь?» Грубовато, пытаясь скрыть собственный страх, спросил он. «Наше место отлучено и проклято! Зачем ты здесь, черный колдун?» «Отвечаю, чтобы помочь!» ф е с махнул рукой в сторону погоста, где очередной зомби таращил на неясыть бессмысленные глаза из-за непреодолимого пока что порога. «Чтобы извести вот этих!» «Мы же прокляты, й колдун!» — продолжал мужчина. Очевидно, здешний голова. Спаситель не благословит тебя, если ты поможешь отлученным. Почему тебя так заботит моя судьба, почтенный, не знаю твоего имени?» Осведомился Фесс. Толпа глухо взроптала. Деревенский голова мрачно ухмыльнулся. «Кто помогает проклятым, тот усиливает их грех». «Страданиями своими мы должны искупить вину перед Спасителем. Помогающий нам мешает нашему спасению». «Голова, ты это сам придумал?» Внезапно рявкнул гном. «Или это тебе отцы-экзекуторы напели? Чтобы того, кто придет на помощь, вы бы с билами и топорами встречали!» Тут Сугутор преувеличил. л Толпа, по большей части, была безоружна. «Но рассуди сам, почтенный!» — подхватил неясыть. «Сказано, что все случается по воле Спасителя, и, следовательно, мой приход сюда тоже произошел по его воле. Значит, ты не должен мне препятствовать, а я выкорчую неупокоенных с корнем». «Но разве ты в силах снять проклятие церкви, святой?» — выкрикнул голова. «Ты уйдешь, и все вновь станет, как прежде, даже еще хуже». «Не станет», — уверенно ответил ф е с в а с просто обманули. Достаточно упокоить ваш погост, и мертвые уснут навечно». Он чувствовал, толпа заколебалась. «А что?» — раздался несмелый выкрик. — Пускай, чародей, дело сделает. Хуже, чем сейчас-то, небось, не будет. — Вот именно! — воскликнул ф е с Вот именно! Хуже не будет! Будет только лучше! — Тихо! — гаркнул голова, поворачиваясь к своим. Как ни странно, его послушались. «А вот что я святым отцам скажу, когда они сюда приедут и увидят все упокоенным?» «Так и скажи, мол, пришел некромант Неясыть, зло и порчу с земли снял!» Громко ответил Фес, и его слова пришлись по нраву селянам. Разом закричало уже несколько голосов, и при том куда бодрее, чем первый, что, мол, Сил больше нет жить такой жизнью, Руки б на себя наложили, Кабы гнева спасителева не боялись. Пусть уж лучше чародей порчу снимет, Все легота настанет, А дальше хоть трава не расти. Голова попытался что-то возражать, Но тут из рядов вырвалась Растрепанная молотка, Та самая, что приходила за свекром. «А у тебя, голова, Хоть одного малого сожрали!» Завизжала она. «У меня вот двоих! Одного прямо в люльке! Пусть чародей ворожит! Пусть, если заплатить ему надо, так я себя продам, только чтобы кончилось бы это!» И она зарыдала в голос. Ей стали вторить другие женщины. Поднялся несусветный визг, стон и плач, и голова в панике отступил. отчаянно размахивая руками. «Тихо! Да тихо же, балаболки! Вот бабы несносные! Да послушайте же!» Его голос совершенно утонул в криках толпы. Теперь ее словно прорвало. Кто-то падал на колени и умоляюще протягивал к фессу руки. Кто-то потрясал кулаками, проклиная все и вся. Кто-то... В общем... воцарился невообразимый сумбур. «Хорошо!» — надсаживаясь, крикнул ф е с я считаю, что разрешение на работу мной у вашего головы получено. Так? Так!» — единой глоткой взвыла толпа. «Тогда я приступаю!» н е я с ы т ь церемонно поклонился. «Добрые люди, прошу вас, разойдитесь!» «Спрячьтесь по домам, заприте покрепче двери, потому что дело будет жарким!» Толпа начала быстро редеть. Правда, кое-кто упрямо стоял, не двигаясь с места, и в их числе уже знакомая Фессу пара. Молодка первой решительно подошла к волшебнику. «Ты, чародей, их истребишь?» — решительно спросила она. От былой робости не осталось и следа. Истреби их, а то и вправду тут говорили, Хоть в петлю сама полезай. Детей воруют и жрут, У батюшки, свекра моего старшего, Сына съели, со всей семьей. Так что свекр мой бедный Даже умом повредился. Ходит, что ни день к погосту, Молит, чтобы его тоже. Все, что не скажешь, чародей, сделаю. только истреби их не бойся красавица истреблю на и возможно более ласковым голосом сказал не ясыть а теперь поди поди домой мне тут простор нужен когда толпа наконец рассеялась окончательно фес облегченно вздохнул и приготовился к бою истребить бродячих зомби будет нетрудно но выкорчевать саму неупокоенность куда труднее. Волей-неволей пришлось прибегнуть к конспектам Даэнура с собственными фесса-дополнениями. Сугутор и Прад засели в должном отдалении. Их делом было охранять лошадей и перехватывать неосторожных селян, будя кому-то из них все же вздумается притащиться к кладбищу. Поглазеть на работу колдуна. Силы надо экономить. Так что пусть за нас пока поработают снадобья и эликсиры. Выпотрошил сумку Фес. Экстракт ночного безумника. Выворка из листьев скелетницы бессмертной. Корни дуба дриад. Сам Фес пока ни одной дриады не видел и подозревал, что все это просто выдумки страдавших от воздержания монахов. Добавить порошка из толченых пальцев праведника, на самом деле белого известкового камня, привезенного с кинта дальнего. Там были места, где сила от чего-то задерживалась скалами, напитывая их своей мощью. Подогреть на огне. Очень медленно. Соблюдая все интонационные переходы, прочесть «Ди ревембреноминус» — одну из самых мощных летаний тьмы, напитывая мощью свежеприготовленный эликсир. Аккуратно окропить порог. Теперь охранное заклятие притуплено. Зомби вот-вот почуют добычу. Над недальним лесом внезапно взвились птицы. «Что там такое? Почему я обратил на это внимание?» Успел мимоходом подумать ф е с прежде чем злая невидимая волна опрокинула его на спину и поволокла по пыльной дороге. Это была волна злобной и слепой силы. Она не делала различий для светлых и темных. Она просто крушила все, до чего могла дотянуться. А дотянуться она могла до многого, поскольку катилась через весь мир, неся с собой страхи, боль и муки, живших за тысячи лиг от Арвиста и лесных кантонов. Отплевываясь кровью, Фесс с к о ч и л на ноги. «Да что ж это такое? Откуда вся эта беда?» Долго размышлять на эту тему он не мог. Пузырек со снадобьем остался у него в руках. Охранные чары с порога смело начисто. Из погоста уже валом валили неупокоенные. Глаза горели от избытка силы. Загадочная волна чуть не расплющила фесса по земле. Однако для зомби она, по всей видимости, оказалась подобна глотку воды в знойный день. При полном солнечном свете Они теперь атаковали так, будто вокруг царила ночная мгла, и взгляды их из бессмысленных превратились в полные кровожадной хитрости. Сила, как известно, силу ломит. Фессу ничего не оставалось, как принять бой. Лицом к лицу, не прибегая ни к каким хитроумным уловкам, каких некроманты прошлого придумали множество – стараясь загнать неупокоенных в ловушку, из которой им было бы уже не выбраться. Они очень хотели, чтобы победа доставалась им в результате простого набора формальных заклятий, применения в строгом порядке эликсиров и амулетов. Они дорожили своей кровью, и потому их рецепты сплошь и рядом оказывались никуда не годными. Неясыть вскинул свой посох, с размаху всадив его в грудь самого резвого зомби. Теперь экономить не приходилось, но источников легкой силы не было, и потому Фесс, ощутив болезненную отдачу, пустил в ход свои собственные запасы. Труп лопнул, кости и плоть разлетелись в стороны. Однако Фесса уже обходили с боков, и не было смысла тягаться в чистой силе. Тут неупокоенные имели заведомое преимущество. А с погоста валили все новые и новые твари. Их число уже приближалось к пятидесяткам, и примерно половина их, не обращая внимания на окруженного некроманта, толпой двинулась к деревенской окраине, туда, где их ждала, Легкая добыча. ф е с зарычал от ярости. Его посох описал полукруг. Сияющая алым светом на верше, и Походя сокрушила череп еще одного врага. Но место павшего тотчас занял новый. Зомби наваливались все вместе, Не думая о себе, мешая друг другу. Но при этом не давая Фессу пустить в ход тонкие, истинно некроманские средства из своего арсенала. Подобно тому, как массивный борец принуждает к рукопашной схватке тонкого и подвижного стрелка из лука. На дистанции стрелок даже не дал бы силачу приблизиться, но уж если они так и схватились, лучнику ни на что хорошее рассчитывать не приходилось. ь м е т р м е т р донеслось издали прад и гном отчаянно отбивались от пары наседавших на них зомби секира орка крушила врага разрубая его на мелкие куски но зомби словно ничего не замечали железо не причиняло им никакого вреда отлетающие куски плоти тотчас занимали свои прежние места уходим метрэт разумеется Это было б самым разумным. Никто, даже д о э н у р не смог бы осудить Фесса. Откуда он мог знать, что пройдет какая-то непонятная, ни в каких хрониках не описанная волна, влагая в мертвецов невесть откуда пришедшую силу? Разнеся в клочья третьего зомби, Фессу удалось вырваться из кольца. Быстро бегать его враги все-таки не научились. Два крайних дома деревни, до которых мертвые уже успели добраться, жалобно трещали, раскачиваемые незнающими устали неживыми руками. С крыш л е т е л о дранка, толстые бревна выскакивали из гнезд. Даже отсюда было слышно, как истошно визжат в этих домах женщины. Спастись их обитатели никак не могли. Зомби окружали со всех сторон. «Ну, последний шанс!» — мимоходом подумал ф е с Время аккуратных, ювелирных уколов утонченного фехтовальщика прошло. Грубой силой врага тоже было не одолеть. Значит, оставалось прибегнуть к высшим. самым сложным и рискованным заклятием, что запросто могли унести и жизнь самого некроманта. Некромантия редко оперирует высшими заклятиями. Они мало того, что опасны, они требуют интенсивной подкачки силы, заимствованной в традиционно враждебных источниках, например, в огне или ветре. Высшие заклятия, согласно обычаю, творятся при помощи ритуального оружия, геометрических фигур с призыванием существ астрала и прочими изысками. Ни на что это времени у Фесса не было. Оставался только один путь – воссоздать все это мысленно, представить себе с такой четкостью и яркостью, что для силы и астрала это станет столь же реальным, как и начерченная на земле пентаграмма или магический эликсир. У ф е с с а имелось лишь несколько секунд. Он вонзил посох в землю, обхватил обеими руками каменное навершие, закрыл глаза и громадным усилием заставил себя забыть обо всём, вышвырнуть из сознания всех зомби: к р е с т ь я н орк с гномом, и все такое прочее. Перед мысленным взором появилась страница доэнуровых конспектов, сложная схема, гексограмма привлечения силы, учитывающая расположение звезд, планет, тех самых загадочных центров, карту которых Фесс составлял так тщательно, учитывающая напряжение астрала, которые ему, Фессу, предстояло определить самостоятельно и задолли м г н о в е н и я требующая филигранной отрисовки всех углов дуг и х о р д помещение в строго определенные места определенных предметов типа сушеных лапок летучих мышей пойманных над озером ридо в день первого весеннего новолуния словом выполнение всех требований нужного фесу высшего заклятия отняло бы не один месяц. Ни один, даже самый сильный чародей Эвиала, включая, наверное, саму хозяйку волшебного двора м и г а н у не смог бы проделать такое. Крики женщин стояли в ушах Фесса, и он, черный маг со всего лишь одним годом Академии за плечами, оказался способен на миг разорвать порочный круг слабых способностей смертного. Когда Эвенстайн с Бахмутом били и унижали его, пытаясь добиться выплеска его магической силы, он остался фактически безучастен. Сейчас, когда вот-вот должны были начать гибнуть обитатели отлученной от церкви и, следовательно, как бы официально проклятой спасителем Зеленухи, В сознании Фесса словно вспыхнул пожар. Боль была почти физическая. Воспоминания хлынули потоком. Воля сама, точно искусный каменщик, возводила пирамиду заклятия. Перед мысленным взором возникла г е к с а г р а м м а Дымящееся курение в переломных точках. Магические травы и предметы в точках опорных. Ровные ряды каллиграфически выведенных рун, Возвеселивших бы сердце старого паррия. Словом, в мыслях Фесса за один непредставимо краткий, сжатый миг Возникла та самая ловушка для силы, Без которой ему было б не остановить атаку неупокоенных. А когда грохочущая лавина обрушилась на него, лавина к о т о р ы й жар и ярость огня смешивались с мощью раздувавшего пламя ветра, когда жгучий поток обратил почти что в пепел само нематериальное Я-Фесса, он понял, что чудовищный, им самим вызванный к жизни молот, выталкивает его куда-то в иную грань реальности. Тогда Неясыть открыл ворота своей новосозданной армии. Огонь, молния, вода, вихрь, давящие камни – все это ничто для подъятых из могил мертвых. Однажды убитые, они не боятся того оружия, что состоит из плоти покинутого ими мира. Вот почему могущественнейшие из стихийных магов, способные испепелять армии и рушить вопрах сильнейшие крепости, бессильны против горстки каких-то жалких зомби. п е с с т о я л с закрытыми глазами, но видел все, что творилось вокруг. Для него внезапно распахнул свои глубины астрал. Он увидел тьму межреальности, усеянную сверкающими огнями точно небо звездами. Узрел пути духов, призраков и других существ, для которых смертные так и не подобрали названий, потому что никогда не сталкивались с ними. Понял мимоходом, почему море призраков носит свое название. Увидел грандиозный храм морей в самой его середине, сокрытый от обычных глаз храм. И, высоко подняв тот самый молот, что едва не прикончил его самого, он ударил. Вышвыривая зомби прочь из этого мира, туда, в слепую черноту, где им, не умирающим, предстояло скитаться, терзаясь от голода, бесчетные с столетия, пока не почернеют и не рассыплются пеплом сами звезды. Отдача сотрясла все его тело. Казалось, кости выскакивают из суставов и рвутся сухожилия. Но какие-то капли силы еще оставались, и неясыть повернул пока еще повинующееся ему оружие против того, что еще дремало на погосте, готовясь открыть путь обитателям полуночи, того самого бесконечного мгновения, прекрасно известного всем магам и некромантам, когда завтра превращается во вчера. Он заглянул в лицо этим обитателям. Он должен был бы умереть от ужаса, едва только осознав, по соседству с какими кошмарными порождениями неведомой воли живет ничего не подозревающий человеческий род. Сила защитила его, однако уродливые пасти раскрылись, и неясыть услыхал слова, произнесенные двумя голосами. которых не оставалось уже ничего человеческого. Маски не были сброшены, они были просто заменены. Эвенстайн с Бахмутом могли спать спокойно. Своё дело они сделали, и те, что когда-то навещали в Песса в их обличье, больше не нуждались в своих марионетках. «Ты думаешь, что победил?» Понял ф е с о б м и р е в он смотрел прямо перед собой, не во тьму и не в свет, в то, что лежит за гранью этих стихий. Быть может, это были лики хаоса, но нет, слишком стройны, слишком упорядочены для вечно мятущейся и меняющей зримые обличия субстанции. Неясыть смотрел, видел ты думаешь что победил нет ты отказался искать мечи мы привлечем к поискам других ты можешь присоединиться но помни что у тебя появились могущественные соперники смертный тебе не одолеть нас когда то мы были слишком беспечны, но во второй раз мы не повторим тех же самых ошибок мы знаем что за веса тайны сдернуа т ты вспомнил почти все кроме самого главного разумеется подумай теперь ты новый человек какую из сторон выбрать найди мечи не ясыть найди их и этот мир который ты попросил себе в награду покажется тебе жалкой песчинкой в безбрежном океане других миров над которыми протянется твоя длань мы увеличиваем награду но мы предупреждаем если ты потерпишь неудачу или если мечи найдет кто то еще Кара твоя не сравнится ни с чьей участью в пределах упорядоченного. Во внешний хаос извергнем мы тебя. Нет ничего страшнее для смертного, чем эта последняя, окончательная несмерть. Гибель без конца, без надежды на спасение. Те, кого ты видишь перед собой, маски. Как ты правильно понял, обитатели полуночи станут твоими вечными палачами и мучителями. Подумай еще раз, неясыть, божественное могущество или вечные муки. Прощай и торжествуй победу, если сможешь, потому что времени тебе отпущено по нашим меркам. Совсем уже немного. Незримые нити, еще удерживавшие душу Фесса в его бренном теле, с тонким звоном лопнули. Он еще успел разглядеть громадный столб огня, земли и дыма, рванувшийся прямо из центра кладбища. Почувствовал корчи тех самых полуживых врат, прежде чем все погасло окончательно. признаться, он надеялся, что ему дадут умереть. Как бы не так. Сознание погасло, но в то же время он странным образом видел с в о е тело со стороны, словно паря в воздухе. На кладбище в с е пылало и горело. Плавился камень, огонь дочисто выедал утратившие силу останки. горели и зомби. Лишенные мощи, они превратились просто в ходячие куклы и теперь жарко пылали, чадным, коптящим пламенем. А над р а с п р о с т ё р т ы м телом Фесса уже склонились Сугутор и Орк. Прад рвал какие-то бутылочки из кляницы из сумки Фесса. Гном поддерживал голову и пытался влить в окровавленный рот содержимое своей фляжки. Бессу отчего-то стало очень смешно. Зачем они возятся, если ему так хорошо? Он не хочет возвращаться назад, к частично ожившим, мучительным воспоминаниям. Он останется здесь, невидимым духом, легким призраком. Он полетит через земли лесных кантонов, над пиками железного хребта, над п у щ а м и Нарна. через плодородные земли Эбина, туда, туда, к морю призраков, где среди вечно пенящихся волн стоит истинный храм, не имеющий ничего общего с жалким его подобием, где воспитывают беспощадных ночных убийц. Мимоходом он вспомнил о центрах силы, уже почти было решил заглянуть туда, но... Сугутор на земле в отчаянии всплеснул руками. Мэтр не глотал, темная жидкость стекала по подбородку, и бесполезны были все эликсиры с противоядиями. Бутылочки темного стекла сыпались из рук Прадда прямо на землю. Каким-то шестым чувством угадав, что «дело кончено», со всех сторон деревни бежали люди — помогая соседям гасить начавшийся пожар. К погосту было не подступиться, там бушевал такой огонь, что надо было поливать водой дома, отстоявшие от него на добрую сотню шагов. А фес-призрак, его вольная, вырвавшаяся, наконец, из оков плоти душа, внимала низкому, хрипловатому голосу, что несся издалека. от высоких снежных вершин Железного Хребта, исходя при этом из глубоких подземелий, оттуда, где на карте н е я с ы т и стоял кружок, обозначавший центр силы по заклятиям от нечисти. «Возвращайся! Возвращайся! Ты нужен! Случилась великая беда. Ждать осталось недолго». Быть может, несколько людских лет. Возвращайся, о враг мой. Нам еще предстоит встреча, но сейчас вернись же в свое тело именем. Дальнейшее потонуло в шуме крови. Незримая составляющая фесса камнем рухнула вниз, входя в собственное тело, и жесточайший спазм боли заставил мышцы дугой выгнуть спину. Изо рта и ушей хлынула кровь, фес хрипло застонал. Но это было уже как первый крик новорожденного, а вовсе не признак агонии. Он знал, что выживет. Наконец вернулись нормальные зрения и слух. Но ломающие все тело корчи так и так не давали ничего говорить. «Пришел в себя!» — завопил Сугутор. «Эй, вы, о р я с и н ы Ну-ка, быстро взяли почтенного м е т р а и отнесли в самый лучший дом!» Ему не пришлось повторять дважды. «Про-да-да-ли-голу...» -лей, «Лей ему из голубого флакона, тупица!» «Не реви! Сам знаю, суки!» «Ах ты! Ну ладно, я с тобой еще потолкую!» Яростно прошипел, оттертый в сторону гном. Орк выдернул пробку из горла голубого флакона, вылил содержимое в чашу, поднес к губам фесса. «Пейте, мэтр! Пейте! Ох, и с п у г а л и ж вы нас!» Питье, которое раньше должно было почти начисто сжечь горло, Сейчас скользнула по нему точно вода. Несколько мгновений ф е с лежал неподвижно, слушая, как уходит боль, а скачущие мысли становятся более-менее упорядоченными. Сугутор и Прад выгнали всех из горницы. Осталась только хозяйка, глазевшая на окровавленного и перепачканного чародея широко раскрытыми глазами. Из стеней... В щель так и норовили протиснуться головы других любопытных. «Кажется, все уже в порядке», — п р о х р и п е л наконец, Фес. Гном осуждающе покачал головой. «Как же, мэтр, в порядке? Скажете тоже. Сами весь в кровище, ноги подкашиваются». «Добрый обед с пивом, и все пройдет». «Хозяйка!» — немедленно гаркнул Прад. «Слышала, почтенного м е т р а Опять сюда и пиво, и чтоб самое лучшее!» Еда и в самом деле помогла. Вскоре ф е с уже смог достаточно уверенно ходить. «Там это! Депутация до вас, милорд мэтр!» Высунувшись на мгновение в сени, доложил Сугутор. и голова местный с ними, видеть хотят. — Ну пусть входят, — кивнул ф е с для внушительности, беря в руки посох. Депутация, шесть к р я ж е с т ы х как один похожих на самого голову мужиков, вошла осторожно, ломая шапки и теснясь возле стенки. — Что вам, люди добрые? — спросил ф е с «Дело свое я сделал. Вас никто больше не потревожит. Правда, по ходу возникли всякие препоны, из-за чего огонь-то и вспыхнул. Но теперь уже все в порядке. Погост ваш упокоен навеки». «Погост наш...» — сдавленным голосом проговорил голова. «А погосте-то мы пришли п о р о д е т ь ваша волшебническая милость». Там ведь головешек и тех не осталось, камни оплавились. Косточки родных наших, что там лежали, все, небось, тоже погорели. Так что нам теперь и родителей с дедами помянуть негде честным порядком. Фесс развел руками. Ну что ж поделаешь. Впрочем, могильные камни-то восстановить можно. Записи-то в храме остались, небось. «Да что ж камни над пустыми ямами восстанавливать?» — упрямо возразил голова. «Нет, ваша милость, так не пойдет». «Погоди, любезный, а что ж ты от меня, собственно, хочешь?» — опешил ф е с а выкупа хочу!» — дерзко ответил голова. «Пожег ты, твое волшебничество, косточки дедов-прадедов наших, плати, стало быть». Пеню плати, как за убитых стало быть, поскольку ты их в самом деле второй смертью убил. А уж что и как восстанавливать, это мы сами решим, без твоей милости обойдемся. От подобной наглости неясыть просто остолбенел. Ему казалось, что благодарные селяне должны низко ему кланяться, благодарить за избавление, смотреть с благоговейным испугом. А они пришли требовать мзды. Опять же, пусть ваша милость не думает, деньги нам не на пропой нужны, а тем же отцам-инквизиторам сунуть, чтобы приехать согласились и проклятие бы сняли. Внушительным голосом продолжал голова. Ты, вы, ваша милость, милорд Мэтр, уедете сегодня, а нам-то тут жить. Ни д и т я т и имя не наречь, не отпеть. не повенчать закончить голове не дал побелевший от ярости прад ах ты силая борода да я тебе за наглость твою сейчас ее всю по волоскам повыдергаю сядь прад резко приказал не ясыть почтенный староста а что если я откажусь платить голова ухмыльнулся тогда мы з н а ч и т «Сами у тебя в карманах пошарим, твоя милость!» «Ты сейчас даже котенка и того не зачаруешь!» Это было истинной правдой к глубокому прискорбию неясыти. г н о м и о р к конечно, станут отбиваться, но в конце концов дом этот можно и поджечь. «А ну назад!» — завопил Сугутор, широко размахиваясь шестопером депутация и вправду попятилась однако откуда то из с е н е й с подозрительной быстротой появились длинные и толстые колья ратовища о р к молодецкий свистнув размахнулся секирой и наверное тут не обошлось бы без великой крови однако не ясыть примирительно поднял руку хорошо староста «Я заплачу!» «Этого хватит?» Фесс у н у л руку за пазуху, медленно извлек наружу. На ладони блеснула кучка золотых имперских цехинов, что ценились по всему Эвиалу. У старосты немедленно отвисла челюсть. У орка с гномом тоже. «Берите!» Монеты со звоном покатились по столу. б р а д Сугутор, пропустите их, пусть убедятся!» Депутация монеты проверила основательно, на вес и на зуб. «А добавить?» — трясясь от жадности, потребовал голова. «У меня почти ничего и не осталось», — понурился Фесс. «Вот разве что еще десяток цехинов». Новая порция золота перекочевала в дрожащие руки старосты. «Что вы делаете, мэтр?» Завопил гном, хватаясь за голову и вполне натурально выдирая клочки волос. «То, что я собирал по грошику!» «Не драться же с ними, Сугутор. Вас они в конце концов одолеют, а я смертельно устал». Уныло отозвался Фес. «Ладно, чародей!» Голова сгреб золото и спрятал его себе за пазуху. «Так и быть, можешь уезжать. Мы не выдадим тебя инквизиции. Скажем, мол, само случилось». «Серьезно?» «Ну, спасибо», — отозвался Фес. «Ну, прад Сугутор, в путь!» Только вот что, любезный голова, оттисни свою печать на свитке, у д о с т о в е р я ю щ и м что свою работу я сделал. т а да запросто. Староста не колебался. Вот и хорошо. Неясыть спрятал грамотку. Прощай, староста. Извини, что ваш погост порушили. Но да уж тут ничего. «Не винись, чародей! Верим мы тебе!» Оборвал его голова. «Верим ведь! Правда, мужики!» Мужики ответили дружным согласным ворчанием. Из Зеленухи выехали в молчании. Сугутор, похоже, до сих пор пребывал в шоке. Милорд Мэтр своими руками отдал этим проклятым вымогателям Целую груду золота. Прад что-то ворчал себе под нос, Сжимая и разжимая огромные к у л а ч и щ е Первым не выдержал именно он. «Мэтр, а может, вернемся? Красного петуха им хоть пустим? А то что ж такое получается? Голытьба деревенская Настоящего чародея одолела». Неясыть рассмеялся. «Ты тоже поверил, прад?» «Успокойся. Это была всего-навсего иллюзия. Я дал им пригоршню медных грошей, но заставил поверить в то, что перед ними полновесные цехины. Надо сказать, голова до сих пор зверски болит. Та в о л ж б а мне дорого обошлась». «Как, м е т р «Та кто были гроши?» — возопил Сугутор. «Ах, мэтр, ну зачем же вы отдали даже их?» «На тебя не угодишь, гноме!» — засмеялся орк. «Конечно!» — возмутился с неподдельной страстью Сугутор. «Этим хамам даже гроша и то много!» «Ничего не нашлось более подходящего, а иллюзия требовалась сложная», — ответил Фесс. «Вспомни, они ведь монеты даже на зуб пробовали. Думаешь, легко сразу шестерым внушить, что монеты надкусываются в точности, как золотые? Еле-еле справился. Хорошо еще, что не почувствовали моего волшебства». погони можно не бояться иллюзия долго еще продержится обратно в леса лезть никому не хотелось двинулись по неширокой дороге что вела к уводящему вглубь лесных кантонов тракту оттуда уже решили выбираться к следующей деревне пусть даже будет крюк зато подальше от отцов экзекуторов как известно Лесные кантоны пользовались известной самостоятельностью. Конечно, для Святой Матери Нашей, Церкви Спасителя Вечносущего, все едино, что кантоны, что империя э б е н Однако а л и б а р д и с т ы кантонов научили некоторой почтительности даже инквизиторов. Кони мягко ступали по желтой листве. Неувядаемость! В отличие от зеленухи, тут не ощущалось. Прад на всякий случай взял лук на изготовку и выдвинулся чуть вперед. Гном держался сбоку, тоже положив руку на шестопер. Фес же, отпустив поводья, предался размышлениям. Больше ничего не оставалось делать. Свою силу он израсходовал до капли, а при одной мысли — что надо бы сплести заклятие для пополнения оскудевшего запаса, сразу становилось дурно. Почему им не нужна моя помощь? Боятся ь черного посоха? Едва ли. Тот же староста в зеленухах очень даже быстро оклемался. Первый испуг проходит быстро, а вот потом на его месте появляется... Что? Извечная... испорченность человеческой природы одинаковой в любом мире страх перед тьмой и вообще всем, что хоть как-то с ней связано, или страх перед инквизиторами. Но если они так лютуют, то в те же комары должен был явиться большой карательный отряд, а не жалкая дюжина, которую крепкие и вольные хлебопашцы враз подняли бы на вилы, имея ни хоть какую-то волю к сопротивлению. Вера в Спасителя иррациональна, приписываемые ему чудеса и в самом деле мог проделать любой грамотный маг, кроме, конечно, воскрешения из мертвых. Так в чем же здесь дело? А эта ч ё р н а я волна, придавшая зомби такие силы, она-то откуда взялась? «Шевеление западной тьмы», — наверное, сказал бы Даэнур. Но что за «шевеление»? Почему «шевеление»? Отчего «шевеление»? И чей это странный хриплый голос послышался ему, Фессу, когда его душа не хотела возвращаться обратно в тело? Теперь оставалось только горько пожалеть». что в свое время он так и не добрался до козьих гор, а ведь один из узлов силы был совсем рядом, можно сказать, рукой подать. Вопросы, вопросы, а ответов нет. И собственная, несколько ожившая память здесь не поможет. Не вернулось боевое умение, не вернулась память о дальнем прошлом. Пришло лишь кое-что из его, Фесса, службы у владыки Мельинской империи. Похоже, что он неосознанно использовал при построении высшего заклятия кое-что из своего тогдашнего арсенала, который полностью, увы, ему восстановить так и не удалось. Да, теперь он знал, что такое алмазный и деревянный мечи. Но с чего маски решили, что ему должно быть известно, где эти мечи находятся? Они попали ему в руки, и он их спрятал? Ерунда. В подобном случае, таким могущественным чародеям, кем бы они ни были в действительности, достаточно просто порыться в его памяти. Ни к чему идти столь сложными путями, предлагая какие-то... Эфемерные награды, вроде великой власти, или вполне реальное золото. Слишком многое осталось позади, неясыть. Атлика, о которой он даже не знает, жива она или нет. Ее загадочные спутники, быть может, и в самом деле из гнезда Салладорца. В общем-то, следовало бы вернуться в Ордос и довести это дело до конца. Но слаб человек. Ему так хочется перечеркнуть все не слишком удавшееся. Начать сначала, с чистого листа. Он тоже так поступил, позволив отправить себя в арвест, чтобы потом иметь оправдание для самого себя. Меня, мол, отослали насильно. Никто ничего не может сделать с человеком насильно. если только он не закован в цепи и не окружен стражей. Нет, решено, решено, он исполнит заказ арвестского магистрата, хитростью ли, обманом или силой, получит свои деньги и немедля отплывет в о р д а с Лицо Атлики упрямо не хотело уходить из памяти. Очень длинный день. Все тянулся и тянулся. Трое путников ехали в молчании сквозь тихие, подернутые золотым налетом осени, леса. Гном начал было мурлыкать под нос какую-то песенку, но быстро осекся. Торжественность лесных сводов отнюдь не располагала к подобным песнопениям. Здесь, наверное, понравилось бы эльфам. Неважно, Светлым или темным, п о д у м а л а с ь Фессу. Высокий чистый лес, обилие рек и ручьев. Правда, слишком уж близко к суетливым и докучным людским поселениям. Так что, если б зеленоглазые и появились тут, то лишь в малом числе отрядом разведчиков или ловцов. Ближе к вечеру маленький отряд разбил лагерь. Орк и Сугутор, как и полагается почтительным спутником уважаемого м е т р а не дали н и я с ы т и ни к чему притронуться. Огонь осторожный гном развел в яме и затянул суженом чуть ли не до темноты, пока выбирал лишь самые сухие, дающие меньше всего дыма л и с и н ы Покончив с едой, Фес поднялся. Не следовало чародею, тем более некроманту, ночевать под открытым небом, не охранив себя кругом отражения, пусть даже не сильным, скорее сторожевым, а не истинно отражающим. Но творить любую, даже самую слабую в о л ж б у все еще было пыткой. «Не стоит беспокоиться, м е т р встал рядом орк. Мы с почтенным гномом посторожим, если, конечно, этот Соня не проспит второе пришествие спасителя. Это кто Соня? Я Соня! Немедля кинулся в бой разъяренный гном. Ты, здоровый зеленый пень, сам вечно спишь, как твои каменные родственнички-огры в своих пещерах. Не ты ли недавно? Хватит, хватит. Развел спорщиков ф е с н е ссорьтесь. Скажите лучше, долго нам еще до тракта?» «Завтра к полудню выберемся, мэтр!» Уверенно ответил Прад. «А вот потом куда? Это уж ваша милость должна нам сказать. Варвест я бы соваться не посоветовал. Слежка Инквизиции — это не мед и не сахар!» В лесу-то они нас никогда не возьмут. А вот в каменном муравейнике, что Арвестом зовется, расплюнуть. Не люблю поэтому городов, м е т р Хорошо, что у нас орков свободных, никаких городов нет. И сами вы чуть что готовы за дубины схватиться, ежели сосед, до которого день пути. «На лесной тропинке как-то косо посмотрит», — проворчал гном. «А вот вы, гномы, как известно, полбородами метете, а потом соревнуетесь, у кого в бороде больше ссора наберется». Немедленно огрызнулся орк. Фессу пришлось опять утихомиривать спорщиков. Но вопрос от этого... Сам не разрешился. И в самом деле, куда дальше? Рискнуть и к третьей деревне, помеченной на карте Ольсена? Или все же завернуть в Арвест, забрать все пожитки, чтобы потом ничто уже не связывало, когда придем за деньгами? Колебался Фесс недолго. Все случившееся, все эти волны и прочие прелести, Не могло быть случайностью. Свобода рук нужна как можно скорее. Времени терять нельзя. Пойдем в... Он развернул свиток. В деревеньку петухи. Отсюда, как я полагаю, дня три пути, поскольку петлять много придется. На том и порешили.